Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед. Целись так, чтобы войти в волну наискосок между берегом и ближайшей скалой. Над всем этим я раздумывал потом на досуге. Собственно говоря, я знал, что водопад и воздушный мостик — это иллюзия. Доказательством этого служил тот ствол, сквозь который на вылет прошла моя рука. И все-таки я прыгнул.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 Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились люди, одежда у некоторых еще не просохла. Глаза обращены были наверх, все покатывались со смеху. Я проследил за их взглядом. Это была какая-то чертовщина. не следа водопада, скал, африканского неба. Я видел блестящую крышу, а под ней подплывающую в эту минуту пирогу.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 где какой-то сброд, верхом на конях, под чепраками, орал и гонялся за черным страшилищем. И я шел нерешительно, неведомо куда, окруженный одними и теми же людьми, которых начал уже различать. Где-то среди колонн мелькнули женщина и ее спутник. В нишах стен стояли пустые доспехи.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 Сам Мерлин встретил нас в отдельном крыле дворца, окруженный людьми в масках, которые молчаливо ассистировали ему. Но мне все это уже изрядно надоело, и я равнодушно взирал на то, как он демонстрировал свое чародейское искусство. Зрелище быстро закончилось. Присутствующие уже начали расходиться, когда седовласый величественный Мерлин преградил нам путь и молча указал на противоположную обитую чёрным сукном дверь.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 Как только это произошло, цветы исчезли из рук наших двойников, и это было уже обычное, точно повторяющее все движения, зеркальное отражение. Дверь в противоположной стене отворилась. По винтовой лестнице мы спустились вниз. Колонны, балкончики, своды незаметно перешли в белоснежные и серебряные пластиковые коридоры. Мы продолжали идти, ничего не говоря, ни то порознь, ни то вместе...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 Больше серое, чем розовое платье создавало фон, на котором еще слепительнее белели лицо и руки.